Давид Серван Шрейбер Антирак Новый образ жизни Перевод с английского Агеевой Епимахова Москва, Репол Классик, 2016 год, категория 16. Аннотация Книга написана доктором медицины, врачом, нейропсихиатром и психологом, глубоко владеющим теорией и практикой своей специальности. Но перед нами тот редкий случай, когда читатель может полностью доверять автору, который в буквальном смысле ручается за написанное головой. Заболев одной из опасных форм рака, глиобластомой головного мозга и сделав свой выбор в пользу жизни, Давид Серван Шрейбер уже более 15 лет на профессиональном уровне занимается онкологией, изучая, анализируя и применяя на практике все возможности не только излечиться от рака, но и не допустить его возникновения. На своем собственном примере, на примере своих пациентов и пациентов своих коллег, автор книги рассказывает, как это осуществить на основе самых современных работ теоретической и клинической медицины. В книге есть множество случаев из практики, захватывающие истории, открытий и ссылки на ведущие научные издания, есть рецепты и таблицы, Кривые и списки. Вы можете и наверняка захотите воспользоваться сведениями и рекомендациями, чтобы помочь себе и близким найти путь к здоровой жизни.